пункт 6 противоречия противоречие человек от природы доверчив недоверчив робок отважен описание человека зависимость жажда независимости множество надобностей отдавая чужое творение кому-нибудь на суд До да чего же трудно не повлиять заранее на приговор, говоря «по-моему, это прекрасно» или «по-моему, сплошная невнятница» и прочее в том же роде. Мы и побуждаем воображение собеседника следовать за нами, либо, напротив, нам сопротивляться. Всего лучше просто молчать. Тогда он будет судить, исходя из собственных убеждений, то есть из убеждений, присущих ему в данную минуту, и прочих обстоятельств, к которым мы не причастны. Таким образом, своего мнения мы ему не навяжем, если, разумеется, пренебречь тем, что и молчание воздействует по-разному, в зависимости от оттенков смысла, которые он пожелает в него вложить, и от выводов, которые сделает из наших жестов, мимики, тона, и от умения этого человека читать по лицам. Вот до какой степени трудно не повлиять на суждение любого из нас, или вернее, до какой степени редко оно бывает твёрдым и независимым. Узнав главенствующую страсть человека, мы уже не сомневаемся, что путь к его сердцу нам открыт. А меж тем у любого, кого не возьми без счёта причуд идущих в разрез с его собственной выгодой, как он сам ее понимает. Вот это сумасбродство людей и смешивает все карты в игре. Люстравит лампады террас, озаряет светочем земли. Погода мало влияет на расположение моего духа. У меня мои собственные туманы и погожие дни. Порой оно даже не зависит от благоприятного или дурного оборота моих дел. Случается, я, не дрогнув, встречаю удары судьбы. Победить ее так почетно, что, вступая с ней в борьбу, я сохраняю бодрость духа. Меж тем, как иной раз, при самых благоприятных обстоятельствах, хожу словно в воду опущенный. Мы так жалки, что, радуясь чему-то нам удавшемуся, неизменно возмущаемся, если нас постигает неудача. А это может случиться и случается в любую минуту. Кто научился бы радоваться удаче, не возмущаясь неудачей, тот сделал бы удивительное открытие, все равно, что изобрел бы вечный двигатель. Когда человек занят каким-нибудь неприятным делом и при этом твердо рассчитывает на его счастливый исход, радуется малейшим успехом, но отнюдь не огорчается из-за неудач, тогда позволительно думать, что он вовсе не прочь проиграть это дело тем не менее преувеличивает любой благоприятный признак, чтобы высказать крайнюю свою заинтересованность и напускной радостью скрыть подлинную, вызванную тайной уверенностью, что дело-то все равно проиграно. Пока человек здоров, он недоумевает, как это ухитряются жить больные люди. Но стоит ему прихворнуть, как он начинает глотать лекарства и даже не морщится, К этому его понуждает недуг. Нет у него больше страстей, нет желания пойти погулять, развлечься, рождаемого здоровьем, но не совместного с дурным самочувствием. Теперь у человека другие страсти и желания. Они соответствуют его нынешнему состоянию и рождены все той же природой. Тем-то и мучительны страхи, выдуманные нами самими и отнюдь нам не соприродные, что заставляют терзаться страстями, чуждыми нашему теперешнему состоянию. По самой своей природе мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо желание рисуя нам полноту счастья, неизменно сочетают нынешние наши обстоятельства с удовольствиями, пока мест недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия — Меж тем, как счастье не прибавилось, потому что изменились наши обстоятельства, а с ними и желания. Нужно раскрыть суть этого общего положения. Мы нисколько не дорожим нашим настоящим. Только и делаем, что предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает. Или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно слишком рано ушло. Исполненные неблагоразумия блуждаем во времени, нам не принадлежащим, пренебрегая тем единственным, которое нам дано. Исполненные тщеты целиком погружаемся в исчезнувшее, бездумно ускользая от того единственного, которое при нас. А дело в том, что настоящее почти всегда причиняет нам боль. Когда оно горестно, мы стараемся его не видеть, а когда отрадно, горюем, видя, как быстро оно ускользает. Мы пытаемся продлить его, переправляя в будущее, щимся распоряжаться тем, что не в нашей власти, мечтаем о времени, до которого, быть может, не дотянем. Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них или прошлое, или будущее. А настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то лишь в надежде, что оно подскажет нам, как лучше устроить будущее. Настоящее никогда не бывает нашей целью, оно вместе с прошлым — средство, единственная цель — будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, только располагаем жить, и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем. Горестное ничтожество. Горестное ничтожество человеческой судьбы глубже всех познали и лучше всех выразили в словах Соломон и Иов, счастливейший и несчастнейший из смертных. Один на собственном опыте познал всю тщиту наслаждений, другой — всю несомненность несчастья Человек чувствует, какая малость, все доступные ему наслаждения, но не понимает, какая тщета все чаемы. В этом причина людского непостоянства. Непостоянство. У предметов множество свойств, у души множество склонностей, ибо все, что ей открывается, непросто, и сама она, открываясь, всегда являет себя непростой. Поэтому одно и то же вызывает у человека то смех, то слезы. Непостоянство. Многие полагают, что человек отзывается на прикосновение, как обыкновенный орган. Он и впрямь орган, но причудливый, изменчивый, каждый со своими отличиями, и трубы в нем соединены без всякого порядка. Кто умеет играть только на обыкновенных органах, не извлечет согласных звуков из этого инструмента. надобно знать расположение всех его регистров. Непостоянство и причудливость. Тот, кто живет трудами рук своих, и тот, кто властвует над самой могучей в мире державой, занимают положение одно с другим несовместное. Однако эти положения объединены в персоне турецкого султана. Пусть человеку нет никакого резона лгать, это отнюдь не значит, что он говорит чистую правду. Иные люди лгут просто во имя лжи. Нас утешает любая малость, потому что любая малость повергает в уныние. Как могло случиться, что этот человек, который так удручён кончиной жены и единственного сына, да еще озабочена сходом нескончаемой тяжбы. Как могло случиться, что вот сейчас он отнюдь не погружен в скорбь и весьма далек от тяжких и беспокойных раздумий? Не удивляйтесь, он должен так отбить посланный ему мяч, чтобы тот отлетел к его партнеру. Ведь если мяч, стукнувшись о крышу, упадет на землю, партия будет проиграна. Но разве может человек, увлеченный подобным делом, думать о других своих делах. Столь достойное занятие просто не может не поглощать все силы этой возвышенной души, все до единой мысли этого разума. Человек, рожденный на свет, дабы познать Вселенную, судить обо всем и всех, править целыми державами, этот самый человек целиком поглощен охотой на зайца. А кто не снизойдет до сего занятия, захочет всегда быть на высоте. Тот покажет себя еще большим глупцом, ибо это означает, что он пытается стать выше всего человечества, меж тем, как на деле обыкновеннейший человек, мало на что способный и способный на многое, ни на что и на все. Он не ангел, ни животное, он человек». Люди с увлечением гоняют мечи, гоняют зайцев. В этих занятиях находят отраду даже короли. Чита. Люди живут в таком полном непонимании «четы» всей человеческой жизни, что приводит в полное недоумение, когда им говорят о бессмысленности погони за почестями. Ну, не поразительно ли это? На мой взгляд, Цезарь был слишком стар для такой забавы, как завоевание мира. Она к лицу Августу или Александру. Эти были молоды, а молодым людям трудно обуздать себя. Но Цезарю пристало проявить большую зрелость. Чтобы до конца уяснить себе всю суетность человеческой натуры, довольно вдуматься в причины и следствия любви. «Причины ее неведомо что», — Корнель, — а ужасны. Это неведомо что, это малость, которую и определить-то невозможно, сотрясает землю, движет монархами, армиями, всем миром. Но склеопатры, будь он чуть покороче, весь облик земли был бы сегодня иным. Когда толпы иудеев привели Иисуса Христа к Пилату, и, начав обвинять его, случайно помянули Галилею. Это дало повод прокуратору послать Иисуса Христа к Ироду. И вот так воплотилось в жизнь таинство, вот так он был судим иудеями и язычниками. То, что по виду было делом случая, оказалось причиной воплощения в жизнь таинства. Пример нравственной воздержанности Александра Великого — куда реже склоняет людей к самообузданию, нежели пример его пьянства к распущенности. Ничуть не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и, в общем, простительно быть более порочным. Каждый полагает, не такой уж он заурядный распутник, если те же пороки были свойственны и великим людям, ибо никому не приходит в голову, что как раз в этом Великие люди ничем не отличаются от заурядных смертных. Им подражают в том, в чем они подобны всем прочим, потому что при этой возвышенности какая-нибудь черта всегда уравнивает самых возвышенных с самыми низменными. Они не висят в воздухе, не оторваны от всего нашего общества. Нет, нет, они лица, потому больше нас, что на голову выше. Но их ноги на том же уровне, что и наши, они попирают ту же землю. Эти их конечности нисколько не возвышаются над нами, над малыми сими, над детьми, над животными. Стоит нам увлечься каким-нибудь делом, и мы тотчас забываем о долге. Например, мы в восторге от какой-нибудь книги, вот и утыкаемся в нее, пренебрегая самыми насущными делами. В таких случаях следует взяться за что-либо очень скучное, и тогда под предлогом, что «у нас есть дело поважнее», мы возвращаемся к исполнению долга. Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем — тоже своего рода безумие. Всего более меня удивляет то, что люди ничуть не удивляются, немощности своего разума. Они самым серьезным образом следуют заведенным обычаям, и вовсе не потому, что полезно повиноваться общепринятому, а потому что твердо уверены, уж они-то не ошибутся в выборе разумного и справедливого. Ежечасно попадая в просаг, они с забавным смирением винят в этом себя, а не те житейские правила, постижением которых так хвалятся. Подобных людей множество, они и слыхом не слыхивали о пиранизме, но служат вящей его славе, являя собой пример человеческой способности к самым бессмысленным заблуждениям. Они ведь даже не подозревают, насколько естественно и неизбежно это немощность их разумения. Напротив того, неколебимо убеждены в своей врожденной мудрости. Особенно укрепляют учения перрона – те, кто его не разделяет. Будь перрониками все без исключения, в перонизме не содержалось бы ни крупицы истины. Учение перона укрепляют не столько его сторонники, сколько противники. Бессилие человеческого разумения куда более очевидно у тех, кто о нем не подозревает, нежели у тех, кто его сознает. Речи о смирении — полны гордыни у гордецов и смирение у смиренных. Точно так же полны самоуверенности речи людей самоуверенных, пусть даже они последователи перона. Мало кто способен смиренно говорить о смирении, целомудренно о целомудрии или высказывать сомнения, обсуждая перонизм. Мы вместилище лжи, двоедушия, противоречий, вечно скрытничаем и лицемерим перед самими собою.